Глава 66. Олеся. «В чём дело?» Вся подбираюсь и выпрямляюсь. От волнения во рту пересыхает ещё сильнее. «Как я сказал, я узнал о деле твоего отца, Олеся?» Влад вздыхает. «Понимаю, что после всего случившегося это сложно принять, но думаю, он виновен в том, в чём его обвиняют. Доказательства довольно сильные. Как это?» Голос Влада отдаётся в голове каким-то странным эхом. «Но они же фальсифицированы!» «Отец сказал, что это Андрей с Никитой...» «Олеся, отец тебе врёт!» Уверена, хоть и достаточно мягко, заявляет Влад. «Боюсь, что показания свидетеля, которые предоставили Андрей и Никита, помогли лишь подать апелляцию по делу их родственника. Они не обвиняли твоего отца. Это сделал специальный следственный комитет». Твоего отца обвиняют в преступном сговоре, поделке документов, предвзятом судействе и много чем другом. Мне очень жаль. Перед глазами сгущается тьма. Такое ощущение, словно меня стукнули по голове чем-то тяжелым. Но ведь он... Задыхаюсь не в силах закончить мысль. В моем мире образ родителей всегда был неколебим. Идеальная, честная, блистательная пара. «Люди, которые сами сделали себя. Люди, которые воспитали меня на принципах честности и высоких моральных устоев». «Как же так?» «Я понимаю, что ты чувствуешь», — негромко продолжает Шумовский. «Ты же знаешь, что недавно случилось с моим отцом». «Да», — тихо шепчу. «Влад действительно понимает меня, как никто другой». Ведь он сам совсем недавно помог следствию посадить в тюрьму собственного отца, который оказался преступником. Вот только разница между нами в том, что Влад, судя по тому, что рассказывала Василина, ненавидел отца всю жизнь. Он не питал по отношению к нему никаких иллюзий. В то время как я... Чёрт! Да я всю жизнь мечтала стать, как мой отец. Училась, трудилась, только для того, чтобы его не разочаровать. Олесь... «Если хочешь, можем встретиться, поговорить», — предлагает он. «Я, конечно, не так хорош в поддержке, как Вася, но, возможно, смогу рассказать тебе, как сам смог пережить всё это. Мне жаль, правда?» «Спасибо», — отвечаю всё ещё, чувствуя себя ошеломлённой. «Спасибо тебе, Влад, за всё. Я... я перезвоню позже». «Да, да, я понимаю, это нужно переварить». «Держись». Он отключается, и моя рука, держащая телефон бессилии, опускается вниз. Несмотря ни на что, вопреки здравому рассудку, мне всё ещё хочется отрицать факты. Хочется спрятать голову в песок и притвориться, что я ничего не слышала и не знаю. Внутри бушует взрывной коктейль эмоций. Недоверие, противоречие. Ощущение, что я предаю свою семью, раз перестаю верить им на слово. Что же я за человек такой, если не верю собственным родителям? Внутри будто загорается пламя. Оно рвется наружу, словно внезапно проснувшийся вулкан. Хватаюсь за грудь и громко всхлипываю, чувствуя боль в области сердца. «Господи, как же больно! Это просто невыносимо!» На глазах выступают слёзы, и я начинаю плакать навзрыд. Громко, неудержимо, совершенно теряюсь в собственных ощущениях и перестаю понимать, что чувствую. Грудь заполняет раскалённая лава, и, кажется, единственный способ избавиться от неё — выплакать всё, что скопилось. Сгибаюсь пополам, дрожа всем телом. Уже в следующий момент дверь гостиной открывается, и в комнату заходят Ник и Андрей. Они выглядят обеспокоенными и быстро подходят ближе. «Лесь, что с тобой?» В глазах Никиты столько сочувствия, что мне от этого становится еще хуже. Они садятся рядом и обнимают меня, без слов понимая, что сейчас я совершенно не способна ответить ничего связанного. Никита гладит меня по спине, а Андрей берет за руку, протягивая стакан воды. «Выпей, детка, тебе станет полегче». Делаю несколько глотков и пытаюсь отдышаться. Что случилось, Олесь? повторяет свой вопрос Никита. Я смотрю в его красивое, но такое взволнованное лицо и просто мотаю в ответ головой. Нет, нет, нет. Кажется, то, что я узнала от Влада, делает ситуацию еще хуже. Мир уходит из-под ног. Я уже не понимаю, кому должна верить. Андрей целует мою ладонь а потом нежно прижимает её к губам. Что мы можем сделать? Ник всё ещё пытается пробиться ко мне через потоки истерики. выпивая стакан до дна и вытираю лицо. Я... Я... Голос некрасиво ломается, горло сдавливает от всхлипов. Жадно хватаю ртом воздух, пытаясь опуздать свои эмоции. Отчаянно вытираю глаза, а потом смотрю на сидящих рядом мужчин. Делаю паузу и говорю... «Я хочу посетить вашего отца в тюрьме!» Смотрю на Ника. Потом перевожу растерянный взгляд на Андрея. «То есть твоего брата!» Они оба поднимают на меня задаченный взгляд. «Зачем мне это нужно?» Шепчу потрескавшимися губами. «Прошу, организуйте мне эту встречу. Я хочу узнать все. Хочу, чтобы он рассказал мне свою версию». Мужчины переглядываются между собой хмурится, а потом медленно кивает в ответ».